Восточный подход к проблемам счастья и желания. Однажды Будда вышел перед собравшейся толпой монахов и мирян и молча занял приготовленное для него место. Все полагали, что он будет проповедовать свое учение, дхарму, но тот не произносил ни слова. Минута тянулась за минутой, люди замерли в почтительном ожидании, и тогда Будда поднял с земли цветок и показал народу. Вновь недоуменное молчание продолжилось и уже грозило затянуться, как вдруг один из монахов Махакашьяпа что-то понял. Он последовал примеру Будды, также поднял с земли цветок и улыбнулся, пережив пробуждение и достигнув нирваны. Именно из этой цветочной проповеди, согласно легенде, и возникает зен б у д д и з м передававшийся с тех пор от сердца к сердцу от Махакашьяпы через Будду. Этот мотив повторяется затем во множестве канов д зенбуддизма, маленьких и часто внешне абсурдных притч, способных приблизить человека к просветлению. В одной из них ученик спрашивает учителя, что такое вселенская форма Будды, то есть, грубо говоря, какова истинная природа вещей. Учитель тотчас же отвечает: это ограда в дальнем конце сада. Он мог бы ответить и камень под твоими ногами, птица сидящая на дереве. Плывущие по небу облака или шум ветра. В действительности это совсем не важно. Смысл дзенского кана, как и жеста Будды, в том, что именно этот миг есть все подлинно существующее, есть место пребывания истины, а путь к освобождению и счастью пролегает через освоение настоящего и непосредственно данного. Увы, присутствие здесь и сейчас вовсе неприродная человеческая способность. которую мы по оплошности не применяем, они что весьма для нашего ума противоестественное. Первейшая функция последнего — это осмыслять накопленный опыт и создавать вереницы сценариев будущих событий, анализировать, планировать и прогнозировать. Человеческий ум, потому, не частый гость в настоящем. Подобно двуликому Янусу из древнеримской мифологии, он обращен вперед и назад. Привык неустанно рыскать в коридорах прошлого и скользить по изгибам грядущего. Довольно быстро эта привычка становится дурной, перестает приносить эволюционные преимущества, и тогда на первый план выходит оборотная сторона развитого сознания. Оно теряется в тревожных и мрачноватых лабиринтах собственных построений, а наш лихорадочный взгляд оказывается р о к о в ы м образом прикован к тому единственному механизму, что порождает страдания. К экзистенциальному разрыву различию между планками я имею и я хочу. Перед нами непрестанно проносится видение того, чего у нас уже нет, того, чего у нас еще нет, того, что мы можем получить или чего лишиться. Мы проигрываем в голове с и м у л я ц и и возможных событийных поворотов, созерцаем собственную неудовлетворенность и получаем стабильный приток отрицательных переживаний. Ибо все это выстраивается вокруг напряжения между я имею и я хочу. Первое. Пребывание в потоке. Восточную традицию пронизывает понимание, что стоит человеку глубже войти в поток настоящего, как с его плеч спадет этот огромный груз. Ум удаляется от наблюдения за тем, чего нам будто бы недостает, прекращает п о р о т ь себя и освобождается для более благотворных задач. Дело не только в том, что мы тем самым отвлекаемся от чрезмерно затянувших нас химер, мы одновременно замечаем, как рассеивается а б е р а ц и я близости, когнитивное искажение, обесценивающее все достигнутое и знакомое в противовес тому, чего у нас еще нет или уже нет. То, что было умалено рвущимся вперед или назад сознанием, постепенно возвращает себе свою подлинную ценность. Разрыв между я имею и я хочу искусственным образом преувеличенный сокращается, ибо мы понимаем, сколь богаче и полнее непосредственно данное здесь и сейчас, чем нам казалось. Пребывание в потоке означает смещение точки отсчета с результата на сам процесс, и это кардинально меняет мироощущение. Привязка психической жизни к результату означает, что мы испытываем короткие всплески радости. Когда нам что-то удается и экзистенциальный разрыв смыкается, если мы терпим неудачу или предвосхищаем ее, то р а с т я ж е н и е провоцирует заряд негативных эмоций. Все остальное время мы пребываем в тусклом пространстве между этими состояниями, прикованные своим вниманием к объектам желания. Активная вовлеченность в процесс, с другой стороны, и восприятие его не как средства, а как самой цели. приводит к тому, что дистанция между я хочу и я имею удерживается в сомкнутом состоянии постоянно, а не на мгновение. Предположим, вы сели выпить чаю. Если для вас это промежуточный этап, чтобы вернуться к работе, а работа есть временная и неприятная остановка на пути к дому, а читая книгу вы думаете о десятке других вещей, то большая часть жизни превращается в тревожное забегание вперед, где награда редка и непродолжительна. Напротив, переживание мгновения в непосредственной связи с его результатами становится источником постоянного счастья и повышает продуктивность за счет большей включённости. Сам Будда называл практику пребывания в потоке термином сати, который обычно переводится как осознанность (mindfulness). По сохранившемуся преданию, Будда начал практиковать сати сразу после того, как пережил просветление под деревом Бодхи. начав отдавать себе полный отчет в том, что с ним происходит, он старался обращать внимание на всякое посещающее его переживание и проносящуюся мысль, проникая в их сущность и породившие их причины. Он осознавал и проживал свои действия и движения тела, наводняющие мир звуки, цвета и запахи, вкус пищи и процессы ее п е р е ж в ы в а н и я Сати представляет собой глубокую вовлеченность и одновременно понимание переживаемого опыта, осознанную внимательность к нему. Ум в этом состоянии становится чище, жизни возвращаются те грани и объемы, которые не замечало с у е т н о е и замкнутое в себе сознание. Принцип пребывания в потоке является фундаментом не только буддийской практики, но так или иначе большинства учений классического Востока. Как и все, о чем пойдет речь дальше, мы обнаруживаем его в и н д у и з м е упанишат, е г и ч е с к и х школах, даосизме и даже стоящем здесь особняком конфуцианстве. Второе — освобождение от п р и в я з а н н о с т е й и уничтожение желания. Но почему полнее присутствовать в настоящем столь сложно, что постоянно выдергивает нас из потока? Эти вопросы получают ответ в первой и главной проповеди Будды, которую он прочитал в о л е н е м п а р к е вблизи Варанаси для своих первых пяти учеников. В ней сформулированы те самые четыре благородные истины, составляющие фундамент буддизма: существование есть страдание (дукха), более точным переводом, пожалуй, будет слово неудовлетворенность. Причина страдания есть желание (танха). Существует избавление от страдания, и это нирвана. Существует путь к нирване, и это благородный восьмеричный путь. Будда, наряду со многими другими мыслителями, справедливо опознает первопричину страдания в инстанции желания, так как оно образует верхнюю планку экзистенциального разрыва. Эта тема вскоре получает продолжение в третьей великой проповеди, названной огненной. Монахи обратился Будда к собравшимся: все пылает, пылает огнем жажды, огнем злобы, огнем заблуждения, пылает огнем рождения, старения и смерти. Одним словом, есть три пламени, которые объяли человека: влечение и привязанность к одним вещам, отвращение и ненависть к другим, наконец, наше неведение. Они не просто создают, но искусственно раздувают и поддерживают различия между тем, что мы имеем, и тем, что хотим, вырабатывая громадные объемы страдания. Потушить этот огонь, освободиться от привязанности и отторжения, рассеять ж е л а н и е означает нанести по нему сокрушительный удар. Нирвана, как а н т о л о г и ч е с к и й идеал буддизма, которого может достичь просветленный, дословно и означает угасание, затухание. Путь к счастью на востоке пролегает именно через угасание алчного желания, которое препятствует естественному проявлению заложенного в моменте счастья. Для этого индивид должен преодолеть невидение в отношении природы самого себя и объектов влечения, осознать их пустотность и искаженность того образа, в котором они предстают сознанию. В западной культуре, как мы увидим в следующей главе, такой ход мысли чужд. Одним из редчайших исключений я в л я е т с я Эпикур и лишь соговорками философы стоики. В письме к Миникею Эпикур в п л о т н о й подобрался к центральной восточной идее счастья через гашение желания. Когда мы говорим, что удовольствие есть конечная цель, то мы разумеем не удовольствие распутников и не удовольствие, заключающееся в чувственном наслаждении, как думают некоторые, не знающие или не соглашающиеся. или неправильно понимающие, но мы разумеем свободы от телесных страданий и от душевных тревог. Нет ни попойки и кутежи непрерывные, ни наслаждения мальчиками и женщинами, ни наслаждения р ы б о ю и всеми прочими яствами, которые доставляет роскошный стол, рождают приятную жизнь, но трезвое рассуждение исследующее причины всякого выбора и избегания. И и з г о н я ю щ и е лживые мнения, которые производят в душе величайшее смятение. Начало всего этого и величайшее благо есть благоразумие. Поэтому благоразумие дороже даже философии. От благоразумия произошли все остальные добродетели. Оно учит, что нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно, и справедливо, и наоборот, нельзя жить разумно, нравственно, и справедливо, не живя приятно. Третье. Десубъективация, растворение в потоке. Познавая свой настоящий м и г человек поднимает и удерживает нижнюю планку экзистенциального разрыва. Одолевая желание, он обрушивает вниз верхнюю, смыкая дистанцию еще больше. Но у механизма есть еще третий и ключевой элемент – само наше эгоистическое я, по отношению к которому производятся все эти манипуляции. Если бы нам удалось стереть или пусть даже размыть субъект как точку отсчета, осознать условность и иллюзорность его отдельного существования, п о т е р и и п р и о б р е т е н и я перестали бы вызывать скольнибудь значительный отклик. Если нет того, кто теряет и приобретает, если субъект слит и сопряжен с объектом, страдание совершенно теряет опору под ногами. самую яркую и древнюю формулировку принципа д е с у б ъ е к т и в а ц и и мы находим в Упанишадах, важнейшем источнике индуистской философии. Она гласит: «Ты есть то, Атман есть Брахман, то есть твое вечное начало, тождественно Абсолюту, всему миру, как капля тождественно океану, есть его часть и выражение. Увидев себя проявлением Абсолюта, таким же в своей сущности, что и всякое иное явление мира, н о с и т е л е м всеобщей неделимой природы человек осознает, что не может ни преуспеть, ни потерпеть поражения. На самом глубинном уровне постижения ни то, ни другое невозможно, ибо нет никаких различных сторон. Есть только в о р о ч а ю щ и й с я и играющий сам в себя мир, который не может ничего приобрести или потерять, ибо уже представляет собой все. Человек также понимает, что и смерть его условна. Ибо он никогда не рождался, но пребывал и прибудет как та самая капля, проходящая бесчисленное множество форм и трансформаций. Следствием десубъективации является широко распространенный на Востоке принцип непричинения вреда, ахимса, основанный на вере в глубинное родство всех живых существ, на вере в то, что ты и другой есть одно.Страдание, как и ощущение раздробленности мира на сущностно п р о т и в о п о л о ж н о й части, Весь субъект-объектный антагонизм представляет собой оптические эффекты, искажения восприятия или их следствия. Если прибегнуть к классической индийской алегории, л э т о ситуация, когда человек увидел змею, в лежащей на земле веревке. Различие лишь в том, что мы видим змею на месте веревки постоянно. Более того, мы запрограммированы видеть ее, однако в наших силах постепенно изменить эту программу. представленная мысль имеет много вариаций и в различных формах пронизывает всю восточную традицию. В буддизме махаяны, самом распространенном его направлении, она выражена в концепции тождества сансары и нирваны. Согласно ей, каждое живое существо обладает природой Будды и уже пребывает в нирване, уже является спасенным и совершенным. Сансара же, дословно з н а ч а щ а я блуждание по кругу. сама отделенность индивидов и бесконечный круговорот страдания трактуются как змея из примера выше порождение заблуждения нужно только сбросить с глаз пелену осознать пустотные змеи и нирвана станет полной буддизм идет в деле не спровержения субъекта даже еще дальше и провозглашает что человеческое я вообще не существует в обычном его понимании Ибо мы есть не субстанция, но процесс из постоянно меняющихся элементов без неизменной основы, что будет подробно рассмотрено далее. Осознавая это и практикуя растворение в потоке, человек не только окончательно выбивает у страдания п о ч в у из под ног, но обретает ощущение высшей осмысленности и благостного единения со всем. Ограничения восточного подхода. Описанные фундаментальные установки вносят огромный вклад в понимание устройства человеческой психики и нашего места в окружающем. Тем не менее, в них с о д е р ж и т с я много ошибочных допущений, которые делают их некритическое применение далеко не лучшим решением. Прежде всего, пронизывающая все живое сила желания, названная Фридрихом Ницше «волей к власти», объявляется здесь неподлинной и пагубной. Она противопоставляется состоянию благостного покоя и свободы от страдания, привязанности и отторжения, идеал которых выражен в понятии нирвана в буддизме или, например, мокша в индуизме. Между тем, мы не встречаем в них оснований для столь смелых заявлений, а опыт говорит нам с точностью до «да» наоборот. Эта всеохватная динамичная стихия, в отличие от кратких мгновений с о в е р ш е н н о неестественного для живого существа покоя и благости, и является к в и н т э с с е н ц и е й бытия. Как раз она представляет собой то нормативное состояние, в котором пребывает жизнь, и лишь ей каждое мгновение жизни обязано своим существованием. Огонь желания, привязанность к вещам подвергаются резкой о п а л е поскольку они причиняют страдания. Считается, что они противоположны счастью есть нечто дурное, то, чего необходимо сторониться. Хорошо известно, однако, что малые и умеренные доли отрицательной энергии, подобные специям и соли на кухне жизни, без них мир о щ у щ е н и е лишается внутреннего богатства. Вдобавок к этому они обеспечивают гедонистическую дезадаптацию, позволяя на контрасте рельефнее воспринять блага существования и сам текущий момент. Счастье растворившегося в потоке и пребывающего в умиротворении, подобно вкусу ключевой воды, оно чисто и прекрасно, однако пресно и одномерно, если составляет основу рациона. В нем недостает наполненности и приключения. Эмоциональная жизнь имеет не только показатель заряда положительного или отрицательного, но и качественную определенность, которая имеет самое решающее значение. Если бы важно было только само счастье, без учета порождающих его причин и конкретного содержания, идеальную жизнь было бы устроить не так уж сложно. Достаточно было бы пригвоздить себя к аппарату жизнеобеспечения, чтобы в искусственной коме получать через трубочку психотропные вещества. Но мало кто этим соблазнится. Желание и привязанность, причиняющие нам боль, одновременно дарят сильные положительные переживания. Богатые переливами нюансов. Одно нельзя отделить от другого, и не стоит считать, что мы идем на выгодную сделку, отказываясь от них, чтобы одолеть страдания. Последнее, несомненно, нужно смягчать и у м е р я т ь но ставить перед собой задачу достигнуть умиротворенного и рафинированного растворения в потоке, значит объединить и оглупить себя. Из истории человечества и современной нейробиологии нам также достоверно известно, что малые и умеренные заряды негативных эмоций значительно повышают творческие возможности через посредство таких веществ, как норадреналин, адреналин и кортизол. Они рождают напряжение и усилия, стимулируют трансформацию, поиск нового и преодоление ограничений, объявляя неудовлетворенности дух б е з г о в о р о ч н у ю войну. Мы подрываем собственную продуктивность и осколяем потенциал. Оно нужно нам не только для полноценного счастья, но и для созидания. Наконец, п о д ч е р к и в а е м о е на востоке единство человека с миром столь же условно, как его о т д е л ь н о с т ь Ошибка является преувеличивать как первый аспект, так и второй. И не стоит быть столь уверенными, что мы оказываем услугу н е к о е м у абсолюту или даже самим себе попытками в нем раствориться. Множественность внутри ц е л ь н о с т и отделность ь внутри единства, конфликт внутри гармонии, хаос внутри порядка — есть то, что создает мир и каждое его проявление. Он представляет собой процесс порождения различий, дробления и сопряжения, р о ж д е н и й и смертей, без которых все бытие было бы гомогенной, неподвижной точкой, мертвой сингулярностью. Да, каждый из нас есть часть целого и проявление его природы. Но как таковые, мы наделены не только е д и н с т в о м с ним, но и индивидуальностью, обособленностью, противоречиями между собой и внутри себя. Подобные же возражения, у м е с т н ы по отношению к буддийскому тезису о несуществовании я и ко многим другим вещам, в них заходят слишком далеко. Несмотря на это, духовное наследие Востока заслуживает безмерного п о ч т е н и я и его роль трудно переоценить. В первую очередь это касается Будды, величайшего учителя человечества, который совершил целый ряд революций, особенно поразительных в то далекое время. Его учение провозгласило, что судьба человека, наше счастье и несчастье, з а в и с и т не от богов или совершения ритуалов, но лишь от наших собственных поступков. Оно было ориентировано на всех людей, невзирая на социальное положение или национальную принадлежность. Что кажется совсем беспрецедентным, Будда призывал не полагаться ни на какие авторитеты, подвергать сомнению его слова и не верить тому, что расходится с личным опытом. Он даже признавал ограниченность и лишь вспомогательный характер высказываемых им идей. В известной притче из полисского канона Будда сравнивает собственную философию с Платом. который нужен лишь чтобы перебраться через реку, но который может понадобиться оставить позади, как только он сослужит свою службу. Мы должны последовать его мудрому совету, и хотя было бы о п р о м е т ч и в о оставлять этот плод позади, необходимо осознавать, что Будда и Восток в целом рассказывают лишь половину великой истории жизни, в то время как нам нужна вся.